Мы видели воду между ровными рядами, идущими прямо к амбару. Мы видели, что она залила нашу основную полевую дорогу и просачивается на задние сорок. Если Сент-Францис выйдет из берегов, дому будет угрожать опасность. Думаю, со сбором покончено, — заметил я. — Кажется, так, — ответила она чуть грустно. — А почему наши земли так быстро заливают? — Потому что тут низина и к реке близко. Это не очень удобный участок, Люк. Никогда от него толку не будет. Это одна из причин, почему мы уезжаем. У этой земли никакого будущего. А куда мы поедем? На север, где есть работа. А надолго? Нет, не очень. Пока не наберем денег. Отец будет работать на заводе фирмы «Бьюик» вместе с Джимми Дейлом. Там платят 3 доллара в час. Нам хватит, как-нибудь перебьемся» а ты будешь там в школу ходить, в хорошую школу. Не хочу я в другую школу. Да это будет только здорово, Люк. У них там огромные удобные школы на севере. Но для меня это было вовсе не здорово. Все мои друзья были в Блэк Оуке. А на севере я не знал никого, только Джимми Дейла и Стейси. Мама положила мне руку на колено и погладила, как будто это могло улучшить мое настроение. Перемены всегда трудно переносить, Люк. Но это может оказаться интересным. Думай об этом как о приключении. Ты же хочешь играть за кардиналс, не правда ли? Да, мам. Ну вот, значит, тебе все равно придется уехать из дома. Уехать на север, жить в другом доме, заводить новых друзей, посещать другую церковь. Но это же здорово, правда? Наверное. Наши басы и ноги свисали вниз, раскачиваясь взад-вперед. Солнце ушло за облака, в лицо подул легкий ветерок. Деревья по краю нашего поля уже начали менять цвет, желтеть и краснеть. Листья стали опадать. «Мы не можем здесь оставаться, Люк», — тихонько сказала мама, словно все ее мысли уже были где-то на севере. «А когда вернемся, чем будем заниматься?» «Только не фермерством. Найдем работу в Мемфисе или в Литл-Роке, купим себе дом с телевизором и телефоном, и у нас на подъездной дорожке...» Будет стоять хорошая машина, и ты будешь играть в бейсбол в настоящей команде и в настоящей спортивной форме. Здорово звучит, не так ли? Звучит очень здорово. Мы часто будем сюда приезжать, навещать папе и бабку и Рике. У нас будет новая жизнь, Люк, гораздо лучше, чем теперь. И она кивнула в сторону поля, в сторону хлопка, гибнущего в воде. Я подумала о своих кузенах из Мемфиса, о детях сестер отца. Они редко приезжали в Блэк-Оук, только на похороны, да еще иногда на День Благодарения. И меня это вполне устраивало, потому что это были городские ребята, они были лучше одеты, и языки у них были острые. Мне они не очень-то и нравились, но я все равно им завидовал. Они не были грубы и не демонстрировали особого снобизма. Просто они были для меня достаточно другими, чтобы чувствовать себя не в своей тарелке. Именно тогда, в тот самый момент, я решил для себя, что когда буду жить в Мемфисе или Литл рокке никогда и ни при каких обстоятельствах я не стану вести себя так, словно я лучше других. «А у меня есть один секрет, Люк», — вдруг сказала мама. «Господи, еще один. У меня уже и так все мозги забиты сплошными секретами». «Какой?» «У меня будет ребенок», — сообщила она и улыбнулась. Я тоже не мог сдержать улыбки.